Глава вторая. Коллежский советник Анатолий Витальевич Терентьев, помощник начальника Московской сыскной полиции, мерил шагами библиотеку в доме графа Каменского и бросал косые тревожные взгляды на застывшего в кресле Дмитрия Николаевича. Руднев выглядел профессионально собранным и хладнокровным, но Анатолий Витальевич видел и понимал, что, несмотря на демонстрируемое Дмитрием Николаевичем самообладание, в душе у того творится. Ад. Терентьев знал Дмитрия Николаевича с тех еще времен, когда тот только-только закончил гимназию. И именно Анатолий Витальевич привлек рудневу уже после окончания университета к сотрудничеству с исканным управлением. Вместе они расследовали много тяжких и жестоких преступлений, не раз на пару рисковали жизнью и прикрывали друг другу спины, так что на поверку были они давними и верными друзьями. Дмитрий Николаевич в который уже раз, лишь слегка меняя формулировку, спросил коллежский советник. «Отчего вы так уверены, что смерть его сиятельства носит насильственный характер?» «От того, что его абсолютно точно убили!» С явственным оттенком раздражения ответил Руднев. «Это отравление, Анатолий Витальевич!» «Свидетели, присутствующие при последних минутах Вяземского, описывают симптомы, крайне схожие с эпилептическим припадком». «Анатолий Витальевич. Павел Сергеевич — подполковник генштаба. Был им. Он не то в разведке, не то в контрразведке служил. Туда с падучей не берут». «Ну, так может, сердце? Вы же сами знаете, как оно бывает. Был человек и нет человека». «Вот именно. Я отлично знаю, как выглядит сердечный приступ. И это был не он. У Вяземского были конвульсии, и пена изо рта шла». «Так агония...» — Анатолий Витальевич, прекратите ради бога. — Пашка, — Павел Сергеевич, — умер у меня на руках. — В вашем случае, друг мой, это заявление достоверности показаниям, как вы понимаете, не добавляет, — хмуро отрезал коллежский советник. Руднев хотел было что-то возразить, но осекся. Терентьев был прав. Тот факт, что Дмитрий Николаевич стал непосредственным свидетелем смерти князя, только усиливал сомнения в его точке зрения. Дмитрий Николаевич Руднев... Признанный мастер сыска, проявляющий в экстремальных ситуациях исключительную выдержку и отвагу, как это ни парадоксально, всю свою жизнь страдал некрофобией. Причем в той степени, что при виде мертвеца мог запросто лишиться чувств. Он приходил на место преступления только тогда, когда оттуда убирали трупы и никогда не присутствовал при аутопсии. Жертвы он исследовал исключительно по фотографиям и прозекторским рапортам. Анатолий Витальевич... «Давайте рассуждать по-другому», — предложил Руднев. «Ошибаюсь я или нет, мы узнаем только после аутопсии и Стаса Отто, который полторы недели занять может». «Если я прав, а я, черт возьми, прав. Так вот, если я прав, к тому моменту, когда мы в этом убедимся, след преступника уже простынет. Ну а если все-таки окажется, что Вяземский своей смертью умер, то...» Примечание. «Метод Стаса Отта. Метод определения ядов, применяемый в криминалистике». Получил свое название в 1856 году в честь двух химиков – бельгийца Жана Серве Стаса и немца Фридриха Илиуса Отта. Конец примечания. «Тогда мы потратим уйму времени на бессмысленное расследование и сбаламутим высшее московское общество. И это еще наименьшее зло», – сердито закончил Анатолий Витальевич. «А что вы видите, как наибольшее...» Анатолий Витальевич не ответил, а лишь что-то хмуро буркнул себе под нос. — Хорошо, — сказал он наконец. — Давайте с самого начала. Вы сказали, что князь просил вас о встрече. — Да, он прислал мне записку, — подтвердил Руднев. — Что в ней было? Там дословно было написано. «Стит Боннет намерен свистать наверх сэра Галахада на борту графа Каменского. Дальше стояла сегодняшняя дата. Примечание. Стит Боннет — знаменитый английский пират». 17-18 веков, вошедший в историю как пират-джентльмен. Сэр Галахад, один из рыцарей круглого стола, прославившийся своей нравственной чистотой, искатель святого Грааля. Конец примечания. «Что, простите?» — опешил Терентьев. «В детстве мы с Вяземским придумали себе прозвище», — объяснил Руднев. «Он был Стит Боннет, а я сэр Галахат. Неважно, он использовал детские прозвища в записке, чтобы я понял, что у него ко мне какое-то важное дело». «Важное и секретное». «Понятно. И что это было за дело?» Он не успел ничего мне рассказать, только намекнул, что дело касается государственной безопасности. «Час от часу не легче». Я сказал ему, что госбезопасность не мой профиль. «И поэтому он не стал продолжать разговор?» «Нет». Дмитрий Николаевич задумался. Он тщательно ломал комедию и изображал неожиданную встречу друзей – Оделе же несколько раз принимался говорить, но потом прерывался. Я теперь начинаю думать, что, возможно, он опасался чьих-то глаз. Хотите сказать, он опасался кого-то конкретного? Вполне вероятно. Вы что-то заметили? Имеете кого-то на примете? Нет. Гостей было много, я не обращал внимания. В голосе Руднева послышалась такая горечь, что Терентьев поспешил утешить друга. «Дмитрий Николаевич, с чего бы вам за людьми следить? Вы же не могли знать, что такое случится? Лучше на другой вопрос мне ответьте. Князь что-нибудь пил или ел?» «Шампанское пил. Мы вместе пили. Кто ему подавал?» «Официант подносил на подносе несколько бокалов. Павел Сергеевич сам брал два и один мне отдавал. Пока я был при нем, мы выпили по два бокала и взяли еще по одному. Чтобы он пил из третьего, я не видел». И не знаю, брал ли еще, когда я ушел с графиней духов вызывать. Вяземского, выходит, спиритический сеанс не заинтересовал. Именно так. Я оставил его в гостиной в обществе Шарлоты Аталь. Шарлотта Аталь, — повторил Терентьев и записал. «Вы ее хорошо знаете?» «Нет, Павел Сергеевич нас как раз только познакомил. Значит, придется выяснять, что за мадам такая. Ладно, вернемся к шампанскому. Как по-вашему, Руднев...» «Яд мог быть добавлен в бокал и целенаправленно подсунут князю?» «Уверен, что нет. Вероятность того, что отравленное шампанское попало бы в какие-то определенные руки, была крайне низка. Но, возможно, ему уже без меня яд подали». «Такое мне тоже кажется сомнительным», — возразил Терентьев. «Слишком открыто. Выходит, версия с отравлением в ходе приема не очень-то убедительна». Да почему же вы, Анатолий Витальевич, так упорно отметаете убийство? взорвался Руднев. Спокойно выдержав гневный взгляд друга, коллежский советник с расстановкой ответил. Потому что их светлость был подполковником Генштаба и, по вашим же словам, имел прямое касательство к разведке. А еще потому, что он хотел вашей помощи в каком-то темном политическом деле. И главное, потому что он ваш друг. И вы ни за что не отступитесь и станете землю рыть в поисках убийцы. Я не понимаю вас, Анатолий Витальевич. А я вам на примере объясню. коллежский советник тоже стал распаляться. Тут вот на прошлой неделе провели мы облаву. По грачевским бардакам. Совсем там девки распоясались. Каждая вторая марьяжит». Примечание. Марьяжить. жаргонизм, Заманивать клиента в руки сообщников для последующего грабежа. Конец примечания. «Определили аж полторы дюжины мамзелей. И тут мне звонок от его превосходительства чиновника каких-то там совсем особых поручений господина Лисякина». Излагает он мне, что есть основания подозревать появление шпионской гнили в славных рядах московских шалав, вследствие чего мне, с самого верха, предписано этих самых агенток незамедлительно ему, Лесякину, передать. Я, конечно, к требованию такому с полным пониманием. Кого, говорю вам, ваше превосходительство, в Казиматы ваши велите перепроводить? А он отвечает «Всех». «Я такому-то повороту изумился». «Неужто все, — говорю, — шпионки?» Лисякин, давай визжать, что аж телефон вскипел. «Не вашего, — говорит господин калежский советник умодела, — исполняйте, что велено». «Тут уж и я завелся, — отвечаю ему, — девок я вам само собой направлю. Но вам в одиночку с таким количеством м -м, легкомысленных барышень м -м, не сдюжить!» Грубее, понятное дело, выразился. А на следующий день получил я от Аркадия Францевича такой разнос, что глаза поднять не смел, будто гимназистка. Примечание. Аркадий Францевич Кашко с 1908 года по 1915 год возглавлял московскую сыскную полицию. Конец примечания. «Орал он на меня благим матом, а как малость остыл, поведал, что через какие-то там свои связи перехватил бумагу, адресованную куда надо, в которой доходчиво так было изложено подозрение, что коллежский советник Терентьев Анатолий Витальевич является германским агентом, и за ним должен быть установлен специальный надзор». Бумагу эту Аркадий Францевич, само собой, в ретирадное, устаревшее, уборное туалет определил. Но ему по кляузе этот ответ держать пришлось. К чему вы мне все это рассказываете, Анатолий Витальевич? А к тому, дорогой мой друг, что очень мне хочется донести до вас, как говорят литераторы, общую атмосферу, в которой развивается сюжет. Атмосфера это, мягко говоря, нездоровая. «Всякое дело, даже карманную кражу на базаре. Рассматривают нынче через призму шпионских происков. А тут целое убийство подполковника генштаба». «Анатолий Витальевич, но ведь убийство же. Шпионами пусть свои службы занимаются. Но убийц наша с вами задача ловить». Терентьев хотел что-то ответить, но тут в библиотеку заглянул в младший сыскной чин и передал, что судебно-медицинский эксперт закончил с телом. «Может, вы домой поедете, Дмитрий Николаевич?» Аккуратно спросил коллежский советник. «Все материалы я вам пришлю. Я хочу осмотреть место преступления», резко заявил Руднев и первым направился за младшим чиновником. У лестницы они столкнулись с двумя санитарами, несшими носилки. Дмитрий Николаевич закусил губу и отвернулся от прикрытого простыней скорбного груза. Следом за покойником шел служащий при сыскном управлении врач-патологоанатом Алвис Якобсович Петуш. Судебно-медицинский эксперт был Лутышом, родом из Лифлянского Валка, некогда приехавшим в Москву получать за кошт медицинское образование в университете, да так и осевшим в Первопрестольной. Личностью доктор Петуш был крайне неординарный. Несмотря на исключительно прикладной характер своей службы, Алвис Якобсович тяготел к криминалистической науке. И все свое свободное время посвящал собственным исследованиям и изучению передовых методик, собираемых им со всего света. Общаться с Петушем, как с человеком, было достаточно сложно. Он был замкнут и неразговорчив, и любую попытку личных отношений воспринимал с угрюмой неприязнью. Зато, когда дело шло... О его служебном долге Алвис Якобсович преображался и делался вполне открытым и даже словоохотливым. Он умел внятно объяснить и свои выводы, и свои гипотезы, а также с интересом хватался за идеи, высказываемые другими участниками дознания. Внешность Алвис Якобсович имел малоприятную. Весь какой-то нескладный и разболтанный, с непропорционально длинными ногами и руками, и с тонкими, невероятно подвижными пальцами. Он напоминал желковатое гигантское насекомое. Образ дополняло всклокоченное, блекло рыжая шевелюра и бесцветное невразительное лицо. В довершение к этому петуш был еще и сильно близорук, отчего носил очки с толстыми стеклами в грубой роговой оправе, Однако взгляд его светлых, вечно прищуренных глаз был так умен и остер, что преображал невзрачную личину и делал ее, если не привлекательной, то, по крайней мере, располагающей. Анатолий Витальевич к петушу особых симпатий не испытывал, но как эксперт оценил и мнение его уважал. Оба они понимали, что отношение коллежского советника к патолога-анатому имеет определенную предвзятость, поскольку Альвис Якобсович заменил собой погибшего от руки преступника доктора Дягилева, близкого и задушевного друга Терентьева. Но с другой стороны, тот факт, что именно Дягилев рекомендовал Петуша на службу в сыскное, заставил Анатолия Витальевича все-таки принять этого странного и сложного человека. Альвис Якобсович, Обратился Руднев к эксперту, когда носилки с телом Вяземского скрылись за поворотом лестницы. «Ваше первичное заключение». Петуш поправил очки и уверенно ответил. Говорил он с характерным балтийским акцентом, выделяя при дыхании глухие согласные. «На первый взгляд смерть от естественных причин. Более всего, вероятен приступ эпилепсии. Возможны также скрытая болезнь сердца» или закупорка легочных сосудов, или остро развивавшаяся патология мозга. — А отравление? — Возможен и такой вариант. Но однозначных внешних признаков нет. — Вы все осколки собрали? — уточнил Дмитрий Николаевич. — Осколки? — переспросил Петуш. — Под рукой у князя были осколки от бокала, — пояснил Руднев. — Нет, Дмитрий Николаевич... Никаких осколков возле трупа не было, хотя рука его и была в порезах. Там вообще не было осколков. — Точно так, — подтвердил Терентьев. Меня тоже озадачил тот факт, что рука окровавлена. — Не успел вас об этом спросить, Дмитрий Николаевич. Терентьев повелел позвать старшего из прислуги. Втроем они прошли в гостиную и склонились над размазанным кровавым пятном на полу. Петуш вынул из кармана марлевую салфетку и стер кровь. На паркете были отчетливо видны царапины. «Стало быть, кто-то поспешил убрать остатки бокала», — пробормотал Терентьев. «Плохой знак». В зал вошел важного вида старик с пышными, старомодными бакенбардами, одетый в богато расшитую золотым голуном ливрею. Лицом он был бледен и дрожал, как осиновый лист. «Кто повелел вымести осколки?» Без предисловий спросил коллежский советник таким тоном, что слуга в раз уяснил, что опираться смысла не имеет. «Так это ж ваше высокоблагородие, я повелел, и сам же вымел». «Зачем? Так непорядок же!» «Непорядок?» — взревел коллежский советник. «Да ты, старый дурак, препятствие до знаний учинил!» Ливрийный шарахнулся и запричитал. «Ваше высокоблагородие! Так я ж никогда! Я ж как лучше! Их сиятельство строги уж очень! Ну, я и подумал! Князь и посуда битая!» «Стихни!» — оборвал Анатолий Витальевич. «Чтоб немедля осколки этим не отыскал и принес!» Слугу как ветром сдуло. Его могли надоумить, — упрямо проговорил Руднев в ответ на красноречивый взгляд коллежского советника. Тот только пожал плечами. Старик вернулся через несколько минут, неся в дрожащих руках свернутую в кулек газету. «Вот они!» — пролепетал он, отдавая сверты к Терентьеву. Коллежский советник заглянул в кулек и помрачнел. «А кровь где?» — спросил он. Слуга перекрестился. «Там и есть кровь!» — прошептал он. «Нету тут крови!» «Так я не знал!» — всхлипнул ливрейный. «Я смел их в газетку, завернул, чтобы не смущало, а больше я не трогал. Только вот вы повелели, так я и принес». Терентьев отпустил перепуганного старика и мрачно констатировал. «Осколки подменили». Алвис Якобсович забрал у коллежского советника сверток и заявил. «Беру это на экспертизу». «К чему тут экспертиза, доктор?» – проворчал Терентьев. «Очевидно же, что здесь вы яд не найдете». «Я не знаю, что здесь найду», — сдержанно ответил Петуш. «Именно поэтому и собираюсь провести анализ. Если в доме осталась еще какая-то посуда, которой предположительно пользовался покойный, я бы и ее хотел забрать». «Вряд ли мы ее определим, доктор», — сказал Анатолий Витальевич. «Но я велю выяснить». «Есть бокал, который Вяземский в руках держал», — вмешался в разговор Руднев. «Вам это интересно, доктор?» Та! «Тогда идемте!» Дмитрий Николаевич провел Терентьева и Петуша в зал, где юная графиня Каменская взывала к древнему королю. «Вот», — сказал он, указав на свое место за столом, — «этот бокал мне Павел Сергеевич подавал». «Вы из него пили?» — спросил доктор. От смеси профессиональной заинтересованности и профессионального же цинизма, отчетливо прозвучавшей в этом вопросе, Дмитрия Николаевича передернула. «Нет». «Алвис Якобсович», — Порылся в карманах и вынул из них несколько флаконов. В одних на дне был порошок, в других какая-то жидкость. «Что это?» — опасливо поинтересовался коллежский советник. «Тест!» — лаконично ответил эксперт. Остановив свой выбор на одном из флаконов, он сгреб остальные обратно в карман и касаясь Рудневского, бокала пальцами, обмотанными в салфетку, аккуратно отлил из него шампанское в выбранный флакон, после взболтал и стал ждать. Сперва ничего не происходило. Потом золотистая жидкость помутнела, и в ней появились сероватые хлопья. «Что это значит?» — хмуро спросил Терентьев. Петуш еще немного поболтал флакон, взглянул в него на просвет и все так же бесстрастно заявил. «Это значит, что в шампанском содержится алкалоид. Какой? Не знаю. Расработанный мною тест предназначен лишь для первичного анализа». «Однако количество выпавшего осадка говорит о том, что доза очень велика». «Иными словами, шампанское отравлено», — потребовал полной ясности Анатолий Витальевич, переводя взгляд на побледневшего Руднева. «Та и очень щедро, на лошадь бы хватило». Дмитрий Николаевич пододвинул себе стул и сел, потому как ноги его начали вдруг неприятно дрожать. «На подносе бокалов было семь, нет, шесть» произнес он, припоминая. «Значит, за исключением наших, с Вяземским, еще четыре. Чтобы отравить наверняка, яд должны были добавить во все бокалы. Их мог кто-то взять. Анатолий Витальевич, вы же гостей переписали, прежде чем отпускать. Нужно предупредить». «Не зачем предупреждать», — невозмутимо возразил Алвис Якобсович. «Если бы кто-нибудь клатнул этого напитка...» мы бы имели еще один труп. Уверен, что даже просто пригубив такое, уже почувствуешь себя плохо. — Я чувствую себя плохо от одного вида этой дряни, — пробормотал Руднев и предложил. — Я не очень-то разглядывал официанта, но попробую его узнать. Велите собрать прислугу. Терентьев распорядился, а заодно приказал перерыть мусор в поисках окровавленных осколков и изъять из буфетной все немытые бокалы и распечатанное шампанское. Петуш тем временем принес свой чемоданчик, перелил остаток напитка из бокала Руднева в чистую склянку и достал жестянку с перетертым графитом. Крутя бокал перед самым носом и близоруко щурясь, он принялся легкими прикосновениями кисти наносить на хрустальную поверхность черную пудру. — Вы ведь правша, Дмитрий Николаевич? — спросил он. — И бокал, скорее всего, в правой руке держали. Руднев... Похватал воздух, определяясь в своей привычке, и подтвердил предположение доктора. «Значит, отпечатков ваших пальцев на бокале быть не должно», продолжил рассуждать эксперт. «Так, пуфетчик и официант тоже были в перчатках. Бокалы протирают полотенцем, прежде чем разливать по ним напитки. Стало быть, должны остаться только отпечатки князя, но, но их тут больше». «Доктор!» «Не томите! Что вы обнаружили?» — Терентьев оборвал затянувшийся монолог Лифлянца. «На бокале отпечатки двух человек. Следовательно, помимо покойного, его еще кто-то трогал». «Может быть, это все-таки мои отпечатки?» — предположил Руднев. «Мог же я его левой рукой перехватить или на столе подвинуть?» «Нет, не ваши. Расположение пальцев в обоих случаях такое, какое может быть только при захвате правой рукой». Безапелляционно ответил Петуш и спросил. «Анатолий Витальевич, вы сможете собрать отпечатки присутствующих в доме на момент совершения преступления?» «Только отпечатки прислуги», — покачал головой Терентьев. «Хотя бы так», — сказал Руднев. «Если и не выявим, чьи отпечатки, ограничим список». Алвис Якобсович к тому моменту упаковал бокал в бумажный пакет, аккуратно его надписал и заторопился уходить. «Анатолий Витальевич», — «Если я вам более не нужен, я хотел бы незамедлительно провести вскрытие и анализ примесей в напитке. Есть схожесть с отравлением стрихнином или атропином, но меня смущают детали. Возможно, мы имеем дело с каким-то особенным ядом, который еще и быстро разлагается». «Идите, доктор», — ответил Терентьев, — «отпечатки мы снимем без вас». «И пришлите мне, пожалуйста, все, что может иметь отношение к делу», — не унимался Петуш. «Соберу все, что не приколочено», — ворчливо пообещал коллежский советник. Едва эксперт ушел, Дмитрий Николаевич тоже сорвался с места. «Если официант в сговоре, он может попытаться сбежать», — заволновался он. «Если сразу не сбежал, никуда уже не сбежит», — осадил его Анатолий Витальевич. «Подождите минуту. У меня к вам еще один вопрос, Дмитрий Николаевич». «Что вы там говорили насчет последних слов их сиятельства?» «Что он сказал?» «Он сказал Вервольф». «Вы уверены, что он сказал именно это?» «Я уверен, что услышал именно это. Но быть уверенным в том, что Павел Сергеевич именно это сказал, не могу. Он умирал, едва мог дышать, не то что разговаривать. А почему вы спрашиваете? Вам что-то говорит это слово?» «А вам ничего? Вы, Руднев, вообще газет не читаете?» «Мне их Белецкий пересказывает. Но я не слушаю». Так что там с Вервольфом? Не с Вервольфом, а с Вервольфом. Некто Курт Адлерович Вервольф, профессор философии Санкт-Петербургского университета, создал и возглавил тайную организацию немецких патриотов, проживающих в России и занимающих совсем не последние должности в разных государственных структурах. Заговорщики ставили себе целью подорвать военную мощь нашей державы изнутри, а апофеозом их деятельности должно было стать деморализующее нацию цареубийства. К счастью, благодаря высокому профессионализму отдельного корпуса жандармов и самого его командующего, товарища министра внутренних дел генерал майора Владимира Федоровича Джунковского, заговор был раскрыт и уничтожен на корню. «Об этой славной победе наших секретных служб уж сколько в газетах трубят», «Мне послышалось ли в ваших словах, Анатолий Витальевич?» Прозвучал сарказм, — уточнил Дмитрий Николаевич, пристально взглянув на коллежского советника. «Это, Руднев, не сарказм!» — сердито хмыкнул Терентьев. «Это опыт, сын ошибок трудных, как Александр Сергеевич писал. И подсказывает мне этот самый опыт, что чем громче музыка, тем дренее оркестр. Я это к тому, что черт его знает, что там был за заговор. И так ли уж там все победоносно, как генерал-майор отчитывается?» А если убийство Вяземского к этому делу касательство имеет, так между нашими славными службами, что вроде как в едином порыве внутреннюю безопасность империи обеспечивают, начнется такая грызня, что ликантропом тошно станет. Ладно, Дмитрий Николаевич, лирика — это все. Идемте опознание официанта проводить, а после с графом поговорим.